Глава двадцатая Выйдя из интерната, я, погруженная в свои мысли, подошла к машине. Хотела сесть за руль и взвизгнула. За баранкой сидел огромный негр. Увидев меня, африканец заулыбался и, кряхтя, выбрался наружу. Я перевела дух. Совсем забыла про Жоржа. Он услужливо распахнул пассажирскую дверцу. Я опустилась в кресло пристегнулась ремнем и попросила. — В издательство, пожалуйста, только без сирены и медленно. Малолитражка вздрогнула, чуть откатилась назад, подпрыгнула и понеслась по проспекту. Я достала телефон и позвонила Тонечке. — Как дела? Поговорила с Георгием Петровичем? — Нет, — грустно ответила она. — Мишкин в больнице с сердечным приступом. Узнал о смерти Веры, вот здоровье ей подвело. «Жаль его», — вздохнула я. «Надеюсь, он поправится. Попробую разузнать хоть что-нибудь о Филипповой у её коллег. Есть соображение, почему преступник убивает всех 15 декабря?» «Ни одного», — мрачно протянула Тоня. «У меня тоже», — призналась я. «Полный туман. Ладно, попытайся отыскать Ульяну Фёдоровну, няню, работавшую в доме Расторгуева. Сейчас перескажу вкратце, что узнала в детском доме». Узнав суть дела, Антонина растерялась. «Ну и как её найти?» «Ничего, кроме имени, о ней неизвестно. Перебирать всех Ульян? Может, она не зарегистрирована в Москве или вообще умерла? Позвони Николаю, ну, тому, что прикидывался сыном Андрея Борисовича. Вероятно, он что-нибудь о ней слышал. Нам хотя бы её фамилию узнать». «Похоже, и домработницу Зою, встречавшуюся с Лидией Максимовной, мы не найдём». «Тоже известно только имя», – пробормотала я. «Ладно, сейчас позвоню Коле. Вдруг он поможет». Николай никогда не слышал от Андрея Борисовича об Ульяне и Зое. Артист не рассказывал ему о прислуге. Не упоминал он и о том, что Ника пыталась утопить младенца. Лишь незадолго до смерти Расторгуев внезапно попросил сына найти её, потому что хотел попросить у неё прощения. «За что?» И на этот вопрос собеседник ответа не дал. Почему Андрей Борисович, узнав о самоубийстве Галины, устроил ее дочь в один из лучших детдомов страны? По какой причине, расторгуев спустя столько лет, вспомнил о Нике? Что побудило его искать дочь гражданской жены? На все мои вопросы Николай бубнил. Понятия не имею. — Может, к вам тогда кто-то приходил? — допытывалась я. неожиданный гость Старый друг артиста, человек из прошлой жизни. Андрей Борисович поговорил с ним, и на него нахлынули воспоминания. «Нет», — повторил Николай, — «расторгуева никто не навещал. В последние годы мы, как вам известно, поселились в отеле «Нирвана». Правда, раньше, когда жили в Москве, Андрею Борисовичу иногда позванивал его лучший друг, режиссер Олег Кипсов. «Отлично», — обрадовалась я. «У вас сохранился его телефон?» Но Николай быстро разрушил мою радость. Олег Семёнович скончался. Я принялась фантазировать. «Вероятно, один из постояльцев гостиницы заглянул к пожилому артисту, когда вы отсутствовали, и сказал что-то про Веронику. Но не мог Расторгуев, никогда даже вам не говоривший о причине разрыва с Галиной, просто так вдруг решить пообщаться с её дочерью. Явно пожилому человеку о девочке напомнили, очень надо выяснить, кто». «Виола, большое вам спасибо за старание», — сказал Николай. «Но Андрей Борисович умер, а мне неприятно думать о Веронике. Расторгуев, когда сообщал мне об обмане Галины, очень разнервничался, пришлось давать ему успокоительное. Более того, меня не оставляет мысль, что его кончина связана именно с тем стрессовым переживанием», Я видел, как Андрей Борисович взволнован, буквально сам не свой, и предложил «давай я тебе почитаю, в другой раз побеседуем о твоём прошлом». Но он не согласился. «Нет, выслушай меня внимательно и пообещай найти Нику». Сейчас, когда отца уже нет, я не желаю думать о незнакомой женщине. Зачем она мне? Так уж получилось, что Ника связана с другим делом. Неохотно пошла я на откровенность. «Там сплошной туман. Вот я и хватаюсь за любую соломинку. Мне бы очень помогло, если бы вы вспомнили, что необычного произошло с Расторгуевым в последние дни его жизни». «Если Андрей Борисович обидел ребёнка, в чём я крайне сомневаюсь, он бы наверняка не забывал о девочке всю жизнь», — возразил Николай. А потом, чувствуя приближение смерти, решил загладить вину. «Вы не один год были вместе». И названный отец никогда не упоминал о Веронике. Упорствовала я. Пожалуйста, напрягите память. Уверенно, кто-то взбудоражил артиста. Попытаюсь, конечно, но, думаю, это совершенно лишнее. Остался при своём мнении Коля. Я постоянно находился около отца. Не оставлял его одного. Он различал лишь свет и тень. Без меня был беспомощен. Наверное, вы отъезжали куда-нибудь? — вздохнула я. — Ну, например, на работу. — Конечно, ещё я ходил за продуктами, за другими покупками, но отлучался ненадолго, — парировал собеседник. Жорж вдруг резко затормозил, и я чуть не ткнулась лицом в торпеду. Машина замерла у центрального входа в «Элефант». Я распрощалась с Николаем, вышла наружу, повернулась, чтобы направиться в издательство, ощутила резкую боль в спине и замерла. «Привет, Вилка!» — закричала курившая у двери Люся Коткина. «А почему ты с пустыми руками? Неужели не принесла нам, сирым и убогим издателям, новую рукопись? Мы её превратим в книгу, продадим втридорога и улетим на острова. Будем валяться кверху пузом на солнышке. Эй, ау! Тебя заморозило?» Я попыталась улыбнуться, но получилось плохо. Гвоздь, воткнувшийся в поясницу, не давал сделать полный вдох. Голова кружилась, а ноги дрожали. Жорж, сообразивший, что со мной произошла беда, выскочил из малолитражки, подошёл ко мне и погладил по плечу. «Спину прихватило», — тихо сказала я. «Пожалуйста, не поднимай шума. Не зови на помощь, а то на крыльце стоит противная тётка, заведующая отделом прозы». «Она терпеть меня не может. Признаться ей, что я заболела, все равно, что капусту брокколи съесть. Ненавижу эту гадость». «Вилка, познакомь меня со своим молодым человеком», — заорала Коткина. «Где он так загорел? Прямо негр. Черный, будто гуталином намазали». Я наконец-таки смогла улыбнуться. «Жорж родом из Африки. Он сотрудник дипломатической миссии своей страны в России». «Жорж, это Людмила Коткина, прекрасный редактор». «Не хотите пообедать?» — не смутилась Люся, глядя на водителя. «В «Элефанте» чудесное кафе». Шофер отрицательно помотал головой и посмотрел на меня. «Ой, Вилка, да он, оказывается, у тебя под кроссовкой!» — заржала Коткина. «Боится без разрешения строгой госпожи кофейку хлебнуть. Совсем парня запугала. Она дерется тапком». Последний вопрос адресовался Жоржу. Он сгорбился и спрятался за мою спину. «Ой, не могу!» — веселилась Коткина. «Мил человек, скажи хоть слово!» Я неожиданно вспылила. «Людмила, пожалуйста, оставьте парня в покое. Он ясно дал вам понять, что идти в кафе не желает. И правильно делает. Там отвратительно готовит». «Похоже, мачо язык проглотил», — захихикала Люся. «Молчит, словно от жадности полный рот варенья набрал». Проглотить его неохота, выплюнуть неудобно. Но и оставить в вазочке не мог. От халявы трудно отказаться. Я взяла Жоржа под руку. Мой спутник от рождения не мой. Но я его прекрасно понимаю. Коткина осеклась. Не мой? В каком смысле? В прямом, фыркнула я и покрепче вцепилась в водителя. Главное не упасть на глазах у отвратительной Людмилы. Но боль в спине, которой давно пора была утихнуть, делалась всё сильнее. Теперь у меня вдобавок свело правую ногу. «Всё просто, Люся. Молодой человек не может разговаривать. Мы и дальше будем обсуждать его проблемы. Или займёмся своими делами. Наверное, вас ждут рукописи?» Людмила отступила на шаг. «Ну ты даёшь! Глухонемого отыскала! Что, нормальные мужики вокруг закончились?» Жорж, Садитесь в машину, скомандовала я, испытывая острое желание пнуть Коткину коленом под зад. "Люся!" закричала откуда-то, наверное, из форточки женский голос. "Тебя автор ищет Исаев". Коткина развернулась и, естественно, забыв попрощаться, убежала. Я привалилась к малолитражке. Но как в человеке может сочетаться талантливый редактор и пещерный хам? У Людмилы редкий дар. Она воспитала для «Элефанта» с десяток великолепных авторов, разглядела в их первых сырых еще книжках проблески таланта и вырастила прекрасных литераторов. люси в самом деле гениальный редактор. Если ваша рукопись попала к Коткиной, можете скакать до потолка от радости. Она костьми ляжет, но сделает все возможное, чтобы ваше произведение попало на прилавки магазинов. И при этом... Она отпетая грубиянка. «Вилочка, что-то случилось?» спросил за спиной тихий голос. Я с трудом обернулась. А вот это Роберта Сергеевна, старший специалист научного отдела, милейшая старушка. «Стоите как-то странно», продолжала пожилая дама. «Словно у вас радикулит. Гадкая болячка. Увы, я знакома с ней не понаслышке». «Раньше два раза в год, как по расписанию, эта противная хвороба приходила ко мне в гости. Осень и весна, излюбленные времена недуга. Но в вашем юном возрасте рано думать о неприятностях со здоровьем». «Спину прихватило», — призналась я. «Вздохнуть не могу и на ногу наступить больно. Не знаю, что делать. Надо зайти в издательство, но, боюсь, буду хромать». «Народ станет задавать вопросы, жалеть меня, а я терпеть не могу, когда в мой адрес звучит «Ой, бедненькая ты наша!»» Роберта Сергеевна всплеснула руками. «Душенька, вам повезло. Ко мне сейчас приедет потрясающий специалист — Иосиф Петрович Варламов. Слышали о нём?» «Нет», — ответила я. «Как же так?» — удивилась старушка. Его веселе фонтабожает. Он гениальный массажист и костоправ. Меня от радикулита избавил. Анечке из отдела главного художника руку после аварии восстановил. Гарика вообще с операционного стола снял. А, протянула я. Что-то припоминаю. Вроде реброву собирались заменить какой-то позвонок на титановый, а он обратился к Варламову и избежал хирургического вмешательства. «Точно!» — кивнула Роберта Сергеевна. Потом Гарик упросил Иосифа написать книгу о позвоночнике, и мы уже пятое его пособие выпускаем. Они прекрасно продаются. «Стойте здесь! Скоро наш чудо-лекарь и топ-автор приедет! Да вот же он! Иосиф, дорогой, подойдите к нам!» Я посмотрела на симпатичного стройного мужчину, направлявшегося к подъезду Элефанта. «Кто-то остановился, и я сразу узнала его. Это у него вчера случился припадок эпилепсии». Варламов воскликнул. «Роберта Сергеевна, простите, не узнал вас. Богатой будете». «Твои слова, да богу бы в уши!» засмеялся редактор. «Познакомься. Это наша замечательная писательница Виола Тараканова. Она пишет под псевдонимом Арина Виолова. Вилочка, перед вами Иосиф Варламов». «Потрясающий врач и прекрасный литератор!» Костоправ улыбнулся. «Роберта Сергеевна мне льстит. У меня нет диплома о высшем медицинском образовании. За плечами обычное училище, где я освоил профессию медбрата, да получил кое-какие навыки массажа. И писателем называться мне как-то неловко. Пишу не художественные произведения, как бы. А брошюры с описанием упражнений и советами о том, как сохранить физическую активность. «У Виолы приступ радикулита», — сообщила пожилая дама. «Можешь ей помочь?» «На улице нет, надо зайти в помещение», — с готовностью ответил Иосиф. «Вы можете передвигаться?» «Попробую», — прокряхтела я, сделала шаг и ойкнула. Варламов потёр ладони. «Сейчас соображу, как лучше поступить». «Вы МРТ когда-нибудь делали?» я изо всех сил постаралась не заплакать нет а надо да...» иосиф встал сбоку неплохо бы выяснить что у вас со спиной обычно я не работаю с человеком если не видел его истории болезни но у нас экстренный случай отдает в ногу на правую наступать больно я кивнула и вдруг ощутила сильный удар На секунду мне показалось, что в поясницу воткнули раскалённый металлический штырь, а по ноге шарахнули острым топором. Из горла вырвался вопль. Иосиф же, помахав мне рукой, двинулся ко входу в элефант. Я поспешила за ним, крича на ходу. «Стойте! Вы ударили меня и удирайте!» «Виола, вы так быстро передвигаетесь!» Захлопала в ладоши Роберта Сергеевна. Мои ноги приросли к земле. Иосиф тоже замер И рассмеялся. «Я не убегал от вас. Просто хотел посмотреть, с какой скоростью вы ринетесь за обидчиком. Спина беспокоит?» «Нет», — изумленно ответила я. «Ногу тянет?» «Она как новая», — заликовала я. «Что вы сделали?» Варламов засунул руки в карманы куртки. «Стукнул вас?» «Извините за то, что не предупредил, но тут важен момент внезапности. Больному не стоит ожидать удара заранее». «Он исцелил вас за одну секунду», — продолжала восторгаться Роберта Сергеевна. «Йося, ты гений!» Массажист заметно смутился. «Ерунда. И назвать сделанное лечением нельзя. Виола, вам надо непременно пройти обследование. Но мне почему-то кажется, что ничего страшного у вас нет. Вы посещаете фитнес-зал?» «Времени никак не найду. Дел много», — заныла я. «На тренажерах скучно». Но я увлекаюсь скалолазанием. Иосиф зябко поежился. Это хорошо. Движение – жизнь, но вам надо создать мышечный корсет, и тогда проблема исчезнет. Скалолазание – прекрасный спорт, но этого мало. Вам необходимо правильно питаться и делать разные упражнения на растяжку. Советую записаться в тренажерный зал и заниматься под руководством опытного инструктора, который не даст вам лениться. Ну и массаж не помешает. «Ещё рекомендую плавание. Не начнёте сейчас о себе заботиться. Через пару лет развалитесь. И, учитывая вашу сидячую работу, превратитесь в московскую недвижимость». Варламов опять помахал мне рукой и скрылся в дверях издательства. «Точно говорю. Гений!» — с придыханием повторила Роберта Сергеевна. «Йоси так некоторых своих больных называет. Московская недвижимость». Я, услышав эти слова, впервые не поняла, при тот тут жил площадь. А Варламов расшифровал. «Приедешь к человеку, а тот лежит в постели. Одни глаза двигаются. Ну и кто он? Московская недвижимость. Чувство юмора у Иосифа отменное. Хотите, упрошу его с вами позаниматься?» «Неплохо было бы, конечно, попасть к такому хорошему специалисту», — согласилась я. Но не небось Иосиф Петрович занят, и я пока не впала в состояние московской недвижимости. У Варламова очень тяжелые пациенты, он не станет работать со мной. — Вовсе нет, — возразила Роберта Сергеевна. — Иосиф Милый, я его попрошу уделить вам внимание.